144. Земледелец приготовит и улучшит поле. Засеет вовремя и терпеливо ждет всходов и урожая. Он оградит поле от животных, чтобы они не потоптали всходы. Каждый земледелец знает причины и следствия, но не так в человеческих взаимоотношениях. Люди не желают знать ни причин, ни следствий. Они не заботятся о всходах и хотят, чтобы все совершалось по их произволу. Люди, невзирая на все примеры, усомнятся в космическом законе. Они весьма охотно посеют причины, но не подумают, что сорные травы будут единственным урожай Следует в школах вести беседы о причинах и следствиях. Пусть руководитель задаст причину, а ученики придумают следствие. При таких беседах выявится и качество учеников. Можно вообразить много следствий от одной причины. Лишь расширенное сознание почует, какое следствие будет соответствовать всем превходящим обстоятельствам. Не следует утешаться тем, что даже простой земледелец может учитывать урожай. Явление космических токов и мысленных битв гораздо сложнее.